Не созровальчива с вами стежка. Кто ее знает? А Паска не бредит, а я за своих гостей в ответе быть должен. Вот она какая интересная. Поделись. Распахнул дверь носой, На кровати разметалась в крепком сне полуобнаженная стеша. О, прямо белорыбица с Исайермилович, причмокнул целовальник. А я ухожу к куму, к мельнику. Знаю, -с, знаю, -с, не опасно ли. Ночь, скандалы, с Исай Ермилович. Черта с два. И безносый как железными клещами, стиснул двумя пальцами плечо целовальника. Ой-ой-ой! Закрутился тот, от боли присел чуть не до полу, ну и силка же у вас. Не угодно ли на дорожку выпить? Нет. А почему ж? Вот вишневочка. — Нет, ну, в таком разе, извольте, деньги получить. — Давай, брат, давай, Сила Митрич, пожалуйтесь к выручке, Исаия Ермилович. Бумажничек ваш тамс. В длинной поддевке без носа и грузного водрузился по эту сторону кабацкой стойки против выручки. Целовальник, открыв выручку, шарил глазами, как бы отыскивая затерявшийся бумажник. — Сколько я тебе должен за гульбу? — Лик целовальника вдруг весь изменился, судорога прокатилась по спине. Жестким и жестоким голосом сказал «Как-нибудь сочтемся» и крепко нажал под выручкой рычаг. Под ногами безносого Тузика мгновенно разверзся люк, на котором он стоял, и Тузик грузно провалился под пол. Он поймал в полумрачном подземелье мутный свет фонаря и глухой гукающий голос «С праздничком, сайка черт!». Безносый, весь взъярившись и похолодев, привстал по медвежьи на дыбы и мертвой хваткой вцепился кому-то в глотку, но обух топора сразу раздробил бродяги голову. К ногам догола раздетого трепещущего трупа быстро привязали тяжелый камень, отворяя. Гукнул темный голос, и труп был вытолкнут через потайной проруб в стене, прямо в волны большого потока. У целовальника тряслись руки, звякали в ушах червонцы, зубы колотили дробь. В дверь с улицы крепко постучали. Влез пьяный филькаш корень. «Тузик, здесь? А? Ах, ушел! Деньги взял? Ну да, без всякого сомнения». «А меня били, понимаешь? Грабили! Только я и сам сусам!» Филька выхватил из-за пазухи окровавленный нож и погрозил улице. Диким сажень пугалом, он стоял на закрытом люке против целовальника. Все лицо его разбито в кровь, правый глаз заплыл, из-под волос по правому виску и по скуле кровавый ручеек. «А я, понимаешь, гуляю и буду гулять!» Ударил Филька в стойку кулаком. «Только я по-умному двоих, кажется, пришил, но и мне влепили, едва утек. И завтра буду целый день гулять, а золото не отдам, сволочи, не отдам!» И Филька снова погрозился улице ножом. «У меня, может, на двадцать пять тысяч, да может, я побогаче Тузика, а только что тяжко мне, поверь, Сила Митрич, тяжко, тоска, понимаешь!» Распроязви ее через сапог в пятку, ух, и Филька опять грохнул в стойку. «Да ты не стучи, ты выпей лучше, доложись спать. Я устал, спать хочу. Нет, Сила Митрич, не лягу, потому скучно мне, душа скулит. Гулять пойду, в вине утоплю душу. Она у меня черная, а ежели ухайдакует меня, Богу помолись за мою душеньку». — Убивец, я черт, убивец! — Филька скосоротился и закрыл лапой мохнатое лицо. — Золото-то при тебе, да при мне, вот оно, возьми на сохранение. Я человек простой, я верю тебе, я, брат, в Тамбовскую жениться еду. Целовальник трижды стукнул каблуком в пол. — Давай, давай, брат, давай, да ты не скучай, я, брат, сам убивец, плевать. «Вот сейчас тебя оженят», — сказал коловальник и нажал под выручкой рычаг. Фелькаш-корень также быстро расстался с жизнью. В глубоком стеклянно-рыжем омуте он без тоски, без злобы в сердце